глава 43 демьян возвращение в родной город теперь уже окончательное перелет суета в аэропорту иван замахал руками приблизился расталкивая толпу вот ведь упрямый все-таки настоял что приедет встречать а мы уже заждались я вижу отозвался ротоцкий как вы тут как дина тоже ждет ты ведь не все рассказал «Маргарита!» Демьян качнул головой. Ему не хотелось об этом говорить, не сейчас. Все было еще живо в памяти. Залит дождем город, растерянный охранник, хриплый голос Джузеп Принальди в мобильном. Дорога в больницу и ночь, проведенная у постели умирающей Риты. Она так и не пришла в сознание. Обвинить в случившемся было некого. Плохие погодные условия, превышение скорости, больше никто не пострадал. Буквально за сутки Ринальди превратился из маложавого, уверенного в себе мужчины, едва ли не в старика. А еще через два дня он позвонил марко ставшему теперь его единственным наследником. В итальянцах силен голос крови, и, несмотря на все прошлые обиды, родные люди оставались родными, так что племянник согласился приехать. А Ростоцкий вернулся домой. Маргарита больше не являлась для него проблемой, но победителем он себя не чувствовал. Он не желал ей смерти. Надеялся что все решится как-нибудь по-другому. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Демьян настоял на том, чтобы Дина не приезжала в аэропорт. Она ждала его дома. Приготовила вкусный обед, надела одно из платьев из коллекции для будущих мам, которую рекламировала. По телефону Ростуцкий ничуть не солгал. Беременность даже на поздних сроках действительно ничуть ее не портила. Дина стала выглядеть домашней, уютной. А легкая неуклюжесть — это даже мило. К тому же теперь он здесь, ей больше не придется все делать самостоятельно. Демьян целовал мягкие губы, щеки, глаза, собирая слезинки губами, обнимал, согреваясь ее теплом. Его женщина, его половинка. Мог ли он предположить, что все будет именно так? Дина продолжала его удивлять. Ростоцкий поверил в нее и ее талант, но созданная ею коллекция превзошла все его ожидания. Если так пойдет и дальше, то модный дом пора будет переименовывать но сейчас главный ее проект — ребенок». «Здесь нет твоей вины», — ласково проведя ладонью по его хмурому лбу, — проговорила она, когда он кратко поведал ей о случившемся с Маргаритой. «Да, она подслушала ваш разговор с ее отцом, но не ты подтолкнул ее к тому, что произошло дальше. Жаль, такая молодая». Демьян ничего не ответил. Он думал о том, что не будет помнить Риту такой, какой она стала со временем. Вечно капризной, истеричной не замечающая ничего, кроме собственных эгоистических желаний. Будет помнить ту одинокую девочку, подругу детства. Только ее. Она давно получила его прощение. Дина сидела в первом ряду, ожидая начала показа. Руки подрагивали от волнения, и она благодарно улыбнулась Ростоцкому, когда он мягко сжал ее пальцы в ладони. «Как хорошо, что он рядом!» «Наконец-то рядом!» И Серов, и Марка, вырвавшиеся к ним, несмотря на плотное расписание. Все они здесь. А еще, конечно же, Зойка. С ней молодой человек. Кажется, они познакомились в университете. Вот только он не студент, а преподаватель. Вторая близняшка Зайцева вот-вот появится перед зрителями. Причем в нарядах из первой коллекции Дины. Невероятно. А после показа Зайка сама пригласит Ивана на свидание. Сколько можно его ждать? Ведь смотрит на нее заинтересованно, а первого шага не делает. Глупости — это все, что ему нравятся не молоденькие студентки, а взрослые женщины с опытом. В таких вещах никогда ничего заранее не угадаешь, пока не попробуешь. В зале погас свет, и на подиуме одна за другой начали появляться манекенщицы. Летящие силуэты одежды, выверенные шаги, специально подобранная музыка. Все вокруг точно замерло. Осталось только шествие девушек по сцене, звучание мелодий и щелкание фотоаппаратов. У Дины перехватило дыхание. До сих пор не верилось, что всю эту красоту, все эти модели, которые сейчас демонстрировали широкой публике, придумала она. Теперь ее профессия дизайнер одежды, рядом любимый человек, а малышка, которой они уже придумали имя, скоро появится на свет. Это и есть счастье. Когда живы, здоровы близкие, когда после долгих скитаний и метаний ты наконец-то нашла себя, когда впереди что-то по-настоящему новое и долгожданное, а рядом тот в чьей любви и верности больше нет никаких сомнений. Да, счастье. Оно приходило к ней непросто. Шаг за шагом. Через недоверие, слезы, тревоги. И вот теперь все это позади. Осталось еще кое-что серьезное и важное. Выпустить в большой мир нового маленького человечка. Дать жизнь. Страшно, но на этом пути она не одна. И еще некоторое время спустя. Анна Демьяновна Ростоцкая родилась солнечным днём. Здоровая и крепкая девчушка. Она появилась на свет не дочерью матери-одиночки. К этому времени Дина и Демьян успели вступить в брак снова, теперь уже в законный. В жизни Ивана Платоновича Серова тоже произошли перемены. Теперь он встречался с красавицей-моделью, и, судя по всему, у этих двоих всё было серьёзно. Сёстры Зайцевы переехали из общежития в просторную квартиру. А модный дом теперь имел не одного и даже не двух владельцев, а трех. Третий стала Дина, взявшая фамилию мужа. Поначалу она не соглашалась, но эти двое ее уговорили. Ростоцкий продал свое холостяцкое жилье и приобрел другое, с большой детской комнатой, где места хватало не только Анюте, но также ее братику или сестричке, а может и нескольким. В одном Демьян и Дина были солидарны. Кто-то обязательно появится, и любить его, как и Аню – будут очень-очень сильно. Потому что любить их и друг друга это лучшее, что родители могут дать своим детям. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.